Обстоятельства, повлекшие за собой гибель Свяборга, следующие. Свяборг работал в группе планетологов, осуществлявших геологическую, марсологическую съемку кальдеры вулкана. Я связался с руководителем группы и попытался выяснить, как пилот-навигатор оказался в его группе. Руководитель был озадачен такой постановкой вопроса и заявил, что Свяборг имел серьезную геологическую квалификацию, в чем он убедился лично, а про пилота ничего не знает. Он же поведал мне, что произошло в Кальдере и чему он, опять же, лично был свидетелем. Высота кольцевых гор вокруг Олимпуса достигает 27 километров. Внутренняя область кратера чрезвычайно труднодоступна и особого геологического интереса не представляет. Наибольший интерес у геологов вызывает подножие кольцевых гор с внутренней стороны, ибо там всякие процессы и следы вулканической деятельности, от которых они просто шалеют. Однако местность и климатические условия там не приведи Господи, и люди, работающие в экспедиции, проявляют массовый героизм. По-моему, там собрались одни помешанные. Но перехожу к сути. Группа из четырех человек, в составе которой был и мой информатор из Фиаборг, отправилась из базового лагеря под ночью горы Пальмера, одной из двух высочайших марсианских вершин. Средство передвижения – гермоскав на гусеничном ходу. Двигались медленно, сначала по ложбинам между дюнами, потом вышли на каменистое плато. Прошли километров 20-25 и наткнулись на достаточно ровное русло лавового потока. Решили двигаться дальше вдоль этого русла. Прошли еще километров 5, но тут гермоскав вдруг клюнул носом и провалился таким образом, что образовал с поверхностью угол градуса 45. Попытки вывернуться ни к чему не привели. Свябр через верхний люк выбрался на поверхность, Произвел осмотр, пришел к неутешительным выводам и хотел уже возвращаться, но в это время пилот-механик решил попробовать выбраться из ловушки еще раз. В результате гермоскаф просел еще глубже и встал почти вертикально. При этом оказались блокированными все три люка. Основные – верхний и боковой, и нижний – технологический. Таким образом экипаж оказался замурованным в гермоскафе. А Свяборг мог наслаждаться свободой, но только пока не кончится запас кислорода. Ситуация сложилась критическая. Открыли задний иллюминатор, но он был годен только для непосредственного общения. Связи с базовым лагерем не было, поскольку авария произошла в каньоне. Да хотя бы и не так, все равно мощности радиосредств скафандра Свяборга не хватило бы. Обсудив ситуацию, решили, что вероятность добраться ему одному до базового лагеря весьма мала. Возле гермоскафа, по крайней мере, он мог пополнять запас кислорода, а по дороге может всякое случиться. Короче, приняли решение сделать попытку освободить верхний люк. Свяборгу подали вибромолоток, и он принялся долбить породу. Когда он выдолбил полость, достаточную для того, чтобы откинуть крышку люка, изнутри на нее поднажали и она действительно откинулась, но в этот момент Гермоскав сыграл в бок и каким-то выступом ударил свиабрго по шлему скафандра. Он упал, а при дальнейшем движении машины этим же выступом его пригвоздило к поверхности. При этом люк окончательно освободился и те трое, что сидели внутри, смогли выбраться наружу. Что происходило дальше, мне известно только в общих чертах. Гермоскав подперли обломками скалы, потом извлекли, а точнее выдолбили свиаборга из-под него, потом вспомнили про сигнальные ракеты и про сигнальный радиозонд. Запустили и то, и это, и собрались нести раненого на себе в лагерь. Им повезло. Зонд передал СОС, а вспышки ракет заметили и прислали спасательный флайбот. В общем, штатные аварийные средства продемонстрировали свою эффективность, но Свияборгу, увы, от этого легче не стало. Следует отметить, что стечение обстоятельств просто удивительное. Зондаж грунта под гармоскафом показал наличие карстовой полости 30-метровой глубины. Если бы они провалились туда, было бы 4 трупа, да и вообще их вряд ли бы нашли. Длина волны сигнала зонда, неизвестно почему, совпадает с одной из частот, на которой ведутся передачи по радиорелейным сетям. Глупость уникальная, потому что на этой частоте никто эфир не прослушивает, а сам сигнал воспринимается как помеха закодированным посылкам. Хорошо, что радист базового лагеря сообразил, что источник помех локальный и засек его координаты. Что касается ракет, то случае пылевая буря, никто бы этих вспышек не заметил. В общем, есть что инкриминировать, и я уже вышел на координатора по безопасности с предписанием. Таким образом, слухи о самоубийстве в действительности не соответствуют. Но, как говорится, нет дыма без огня. Удивительно, что Свяберг прожил еще целую неделю после инцидента. Удивительно, что скафандр не разгерметизировался. Но самое удивительное, что Свяборг перед смертью приходил в сознание и продиктовал сестре, так сказать, предсмертную записку. Сестра записывала дословно, содержание привожу полностью. «Марта, прости, мы были...» «Но этого нельзя!» «Мариша, теперь уже поздно, но все равно. Калуце передайте, что Свяборг погиб. Мы не смогли, обстоятельства, я не виноват». «Я его убил и теперь не имею права жить. Обязательно передайте колуцы. Мариша должна знать. На Вавилове в шестом кессоне». Дальше сестра не смогла записывать, потому что у раненого начались конвульсии и необходимо было сделать инъекции, чтобы снять боль и успокоить. Больше в сознание Свяборк не приходил и через два часа скончался». Среди его личных вещей я обнаружил блокнот, и когда прочел, что там записано, у меня чуть крыша не поехала. Извини, Васильевич, но я стараюсь передать свои эмоции, они тоже источник информации. Весь блокнот доставлю лично или передам снарочным. Большая часть листов из блокнота вырвана, а из оставшихся записей привожу наиболее яркие отрывки. Отрывок первый. Текст на русском языке. Свябрг себя никак не проявляет. Что делать, не знаю. Впору вешаться. То, что мы сделали, – преступление. Человек – суть, единство тела и духа, а мы покусились на это единство. Что я плету? Вероятно, это чушь, но что мне остается делать? Ловлю себя на том, что ощущаю желание как-то материализовать свое бытие, манипулируя реальными предметами. А вот эта писанина помогает избавиться от навязчивого ощущения бесплотности. Пусть тело мне не принадлежит, но ведь мысли, а точнее строчки на бумаге – это мои мысли и мои строчки. Хотя, наверное, это не совсем так. Свяборг есть. Он здесь, на задворках мозга. Где? Спрятался в подсознании? Откуда мне знать? Быть может, я владею одной половиной мозга, а он другой, и эти полушария самоизолировались. Но тело, руки, ноги, вся моторика подчиняется мне. А регуляция, как говорил Калуца, обеспечивается спинным мозгом. Господи, не сумасшествие ли это? Но я проверял реакцию окружающих. Она нормальная. То есть со стороны я кажусь цельной личностью. Где же Свяборг? Почему не проявляет себя? Ведь Сомов говорил, что у него... У них. Все иначе. Они сумели как-то объединиться или по очереди... Но ведь так невозможно. Значит, они обмениваются информацией, иначе со стороны... Да, верно, прав колуца. Такого рода вещи и раньше случались. Раздвоение личности при шизофрении. Пишу специально, может быть, я просто не знаю, а свиабр иногда захватывает сознание. Я в этот момент просто не существую. Увы, если так, пиши тоже. Ну что делать, брат, если такое случилось? Жить-то надо как-то. Может быть, мы научимся со временем привыкнем друг к другу. Отрывок второй, более поздний, почерк тот же, текст на русском. Ты уже понял, Женя, что происходит. Мы существуем в режиме разделения времени, но не совсем. Подсознание у нас общее. Я, как видишь, свободно изъясняюсь по-русски, то есть я – это уже не совсем я. А ты? Но почему я бываю так редко? Переключение сознания происходит для меня максимум на сутки. Черт побери, как бы мне совсем не рассосаться. Бодрей, Сомов, чтобы ты не сомневался в моем существовании, продолжаю по-шведски. Далее текст по-шведски, примерно полстраницы, почерк иной. И далее прежним почерком. Увы, я не понимаю по-шведски. Попробую установить, не связаны ли акты переключения с какими-то внешними факторами. Возможно, этим можно управлять. Далее вырвано страниц 10. Продолжение. Женя, не будь наивным. Идет какой-то необратимый процесс, и остановить его нельзя. Я выпрыгиваю из небытия все реже и реже. Всякий раз ситуация совершенно новая. Но не успеваю я привыкнуть к этой «как все меняется» и я снова вынужден мучительно искать концы, за которые можно ухватиться. Я на пределе. Приятно заглянуть в калейдоскоп, но жить в нем – ад. Обычный человек, вероятно, и не подозревает, какой уникальный подарок – непрерывность бытия. Подчеркнуто дважды, Суняев, А у меня? Я непрерывно просыпаюсь не там, где уснул, и не могу ложиться спать по своему желанию. Тебе это знакомо? Да, но, вероятно, не в полной мере. Раньше чаще. А теперь провалы во времени все меньше и меньше, а сами они все реже. Я краду у тебя жизнь. Сначала взял тело взаймы, а теперь и вообще обнаглел. Не казнись. Какие могут быть счеты между старыми приятелями? Дело идет к концу, и скоро думаю, ты останешься один. Я просто уже не выдерживаю этого бешеного темпа смены декораций и понемногу начинаю сходить с ума». Послушай, Евгений, вероятно, все дело в психологической несовместимости или в генетической памяти. Вопросительный знак Сюняев. Вспоминай, были ли между нами трения до аварии? Особых трений не было. О чем ты говоришь, увы? Мы отлично уживались в составе трех экипажей. Сомов, не валяй дурака, вспоминай. Должна же быть причина. Пойми, у меня просто нет времени... Подчеркнуто, Сюняев. Вспоминать. А может быть наши личности так велики, что не умещаются в одной черепушке? Яду. Текст оборван. Сюняев. Увы, наше общение с моей стороны напоминает шахматную игру по переписке. Сделал ход, ждешь три дня ответ. За это время выясняется, что есть лучшее продолжение. Я буду высылать не ходы, а целые варианты. Не возражаешь? Вырваны несколько страниц. Далее. Женя, больше не могу. Не успеваю порой даже прочесть твое послание. Пиши короче и самое важное. Где мы? Что мы делаем? Суть. И еще я х... Текст оборван. Суняев. Я жду. Дата. До полета на землю. Суняев. Жду по-прежнему. Дата. Тоже Сюняев. Женя, вырвись на землю. Хоть на минуту оказаться там. Боже мой, я схожу с ума. Хочу увидеться с Мартой. Отвези меня Калу. Текст оборван. Сюняев. «Увы, что колутся Я жду». «Надо встретиться с Сомовым и колуцией. На землю!» Вырвано несколько листов. «Увы, ты что-то понял? Что?» «Жду непрерывно. Блокнот и ручка всегда в нагрудном кармане. Завтра улетаю на землю». «Правильно?» «Ответь хоть как-нибудь. Да, плюс. Нет, минус. Или перегни страницу». Вырвано еще несколько листов. «Увы, почему молчишь?» Что-то не так? Что случилось? Следующий лист до половины оборван. На оставшейся части почерком Свиаборга. Женя, я. Вавилов, шестой кессон. Три восклицательных знака. Дальше в блокноте только чистые листы. Блокнот доставлю лично. Мало ли что. Привет коллегам. Сюняев. По скриптам. Штокман ведет переговоры на предмет обследования Вавилова. Выясняются интересные детали. Вавилов никуда не улетает, а каким-то удивительным образом попал на эллиптическую орбиту с большим эксцентриситетом. Сейчас он идет в перигелий. То есть я не знаю точно, но все начальники многозначительно помалкивают или сидят потупив взор. А через пару лет Вавилов войдет в зону приземелья. Забавно, не правда ли? Надо раскочегаривать вопрос. Помогите Штопману, надавите на кого-нибудь. На этом послание заканчивалось.